Лариса Васильевна тряслась в маршрутном автобусике, горбатеньком, дребезжащем, как короб с гвоздями. Давно она не каталась в таких допотопных, ушедших из города в конце 70-х, с журнальными картинками, вклеенными между окон, и миртовыми веночками на носатых компостерах в четырехколесных шкатулочках. Вскоре город выветрился, запахло вспаханной землей. Лариса Васильевна разглядывала ветвящиеся от самых корней шелковицы, скачущие тополя, сквозь зелень, блески кладбищенских крестов, одноногие дорожные указатели. Первый с названием деревеньки, а вскоре и второй. С тем же названием, перечеркнутым наискосок, точно дорога своей воли стирала деревеньку из памяти. Вид женщин в вышитых бисером свитерах, Мужчин в простецких коричневых или темно-синих пиджаках, детишек с цыганскими леденцами совершенно не докучал Ларисе Васильевне, а наоборот, умиротворял. Все же что-то разрушало эту пасторальную гармонию. Лариса Васильевна осторожно перемещала взгляд с одного пассажира на другого, пока внутренняя ее тревога не остановила выбор на неком старичке. Из общей массы он ничем особенным не выделялся. Щупленький, он упирался на свернутые черенки лопаты и грабелек. «Лихтовка следующая», — сказал водитель. Старичок засуетился, подхватил сумку, свой огородный инвентарь, перекинулся парой фраз с кем-то стоящим впереди него. Лариса Васильевна гипнотизировала его пиджачную спину, пока старичок не оглянулся. Лариса Васильевна чуть не вскрикнула «Венеролог!». Внешне старичок имел весьма определенное сходство с Борзовым, та же чеховская бородка да усы. «К пчелкам приехал», — догадалась она и потихоньку стала протискиваться к двери. В Лихтовке сошло несколько человек. Старичок общей дороги предпочел тропинку, ведущую в лес. Прошагав какое-то расстояние, Он обернулся и прибавил скорости. Лариса Васильевна без труда сократила дистанцию. Старичок подозрительно оглядел Ларису Васильевну и припустил хроменькой трусцой. Лариса Васильевна и не думала отставать. Старичок бросил свою кладь и принял в бок у что есть мочи. Лариса Васильевна на ходу подхватила лопату, освободив ее от тряпичных пеленок. «Помогите!» Слабенько завопил старичок и упал, подвернув ножку. Лариса Васильевна настигла его, вскинула лопату. Старичок, перевернувшись на спину, ощерился и завизжал. Лариса Васильевна рубанула наотмашь. Раз, второй, третий. Она расправлялась с ним, как с дождевым червем, не в силах остановиться, пока не увидела под солнцем кровяную радугу. Старичок не шевелился. На красных ниточках точно рачьи болтались его глаза. Лицо было иссечено до неузнаваемости. Из почти перерубленной шеи текла мутная кровь. Лариса Васильевна отшвырнула лопату и побрела прочь. Жутко парила под одеждой, но она благодарно терпела, зная, что беды закончились, и впереди скорое выздоровление.